Глава 20. Донателла. Телла поняла, что нашла нужное место, когда увидела дверной замок в форме разбитого сердца, похожий на предупреждение что того, кто попытается войти внутрь, не ждёт ничего хорошего. Может быть, ей следовало приложить больше усилий, чтобы заставить легенду раскрыть своё слабое место, прежде чем с такой поспешностью убегать к Джексу. который, возможно, и не захочет снова помогать ей. А уж если всё же раскроет тайну упавшей звезды, то определённо запросит с неё за это слишком дорогую цену. Но что будет, если она просто уйдёт? Убьёт ли упавшая звезда ещё больше людей? Узнает ли, что у Паломы есть две дочери, Скарлетт и Телла, придёт ли за ними? Телла постучала в дверь, И та немедленно распахнулась, впуская её в горное заведение Джекса. Игрольные кости со стуком падали на стол, а молодые посетители хлопали в ладоши, ставя на кон целые состояния, которыми даже не обладали, и собственные услуги, которые Джекс без сомнения потребует от них позднее. Все выглядели свежее и бодрее, чем прошлой ночью. Улыбки женщин не были смазанными, шейные платки мужчин оказались безукоризненно повязанны, а напитки не разлиты. Сегодняшний вечер только начался. Ну что за красавица? протянула женщина с нарисованными на щеках красными бубнами, неторопливо подходя к Тели. Она была одета в тон рубашек и гральных карт на столах. Чёрно-белую полосатую юбку длиной до колен, обнимающую полные бёдра. На её приталенном жакете красовались блестящие пуговицы в форме карточной масти пик, а вот длинные рукава совершенно не соответствовали сезону зноя, заставляя тело задуматься, не спрятаны ли в них карты или оружие. Если эта женщина работает на Джекса, вполне можно ожидать, подобных сюрпризов. Присмотревшись повнимательнее, Телла засомневалась, что подобный человек был связан с принцем Сердец, или что она вообще человек. Её лицо обрамляли блестящие как монеты медные кудри, а светло-коричневая кожа была усыпана тёмными веснушками. Глаза походили на жидкие алмазы, практически прозрачные. Не земные. Нет, это не человек. Но Муира. Тело отшатнулось, споткнувшись о свой разорванный подол. Не к такому ответу я привыкла. Женщина широко улыбнулась, и все вокруг последовали ее примеру. Зал тут же взорвался оглушительными аплодисментами, перемежаемыми громкими возгласами и свистом. Как будто больше половины присутствующих только что вступили в небывалую полосу удачи. И так Тэла не ошиблась. Эта женщина определенно является богиней судьбы, а именно госпожой удачи. Ее карта обычно символизировала счастливый случай, но Тэли было все равно. Она продолжала пятиться к двери, когда с потолка посыпалось чёрно-красное конфетти. Держитесь от меня подальше. Улыбка госпожи Удачи померкла, и её горный притон немедленно наполнился вздохами и стонами разочарования. Ты хоть представляешь, какую цену большинство людей готово заплатить за мой совет? воскликнула она. Именно поэтому я предпочла бы от него отказаться. Не сомневаюсь, что цена непомерно высока. Мойра покачала головой и поджала губы, а затем её жуткие глаза озарились радужным светом. О боги! Да ведь это ты, не так ли? Та самая девушка, которая заставила снова забиться сердце Джекса. Ясные глаза госпожи Удачи устремились к груди Телы, как будто внутри было спрятано какое-то мрачное сокровище. Ты его единственная слабость. Заслышав слово "слабость", тело напряглась. Улыбка госпожи Удачи вернулась, и горный зал снова наполнился радостными возгласами. Кажется, я наконец завладела твоим вниманием поистине так если эта мойра ответит на вопросы теллы ей даже не придётся разговаривать с джексом что это значит быть слабостью мойры это значит что вы с джексом в опасности бессмертные и люди не предназначены для того чтобы быть вместе телла подавила смешок Мы с Джекссом вовсе не вместе. Вообще-то я его ненавижу, сообщила девушка. Но слова прозвучали не так правдиво, как ей бы того хотелось. И госпожа Удача это тоже поняла. Разве люди не стараются избегать того, что им столь неприятно, задала она ризонный вопрос. Иногда Джекс необходимое зло. сделает так, чтобы перестать в нём нуждаться. Госпожа Удачча схватила Телу за руку, и её весёлый голос вдруг стал резким. Отношения с принцем Сердец закончатся катастрофой. Я уже говорила, нет у нас никаких отношений. Тело попыталось высвободиться, но хватка Мойры была нечеловечески сильной. Не отрицай очевидное. Не испытывай ты к нему влечения, тебя бы здесь не было. Тэл хотела возразить, но Мойра продолжала свою обличительную речь. Ты человеческая девушка, которая заставила сердце Джекса забиться вновь. Ходят слухи, что ты его единственная настоящая любовь. Но это означает вовсе не то, о чём ты могла подумать. Бессмертные не способны любить так, как люди. Любовь для нас вовсе не проявление эмоций. Тогда какая разница, настоящая ли я любовь Джексона или нет, пожало плеча Металла? Дай мне закончить. Госпожа Удача сжала руку Теллы чуть сильнее. Когда нас влечёт к людям, мы чувствуем одержимость, помешательство. жажда обладания и вожделения. Изредка на нашем пути встречаются люди, которые внушают любовь, но это всегда плохо кончается, поскольку состояние влюблённости для нас подобно яду. Любовь и бессмертие несовместимы. Если бессмертный испытывает настоящую любовь хотя бы на минуту, то на эту минуту станет человеком. А если чувство продлится, он и вовсе превратится в смертного. Большинство бессмертных скорее убьют объект своей привязанности, чем станут людьми. Небезопасно завлекать бессмертного любовью. Если Джекс не убьёт тебя, опасаясь соблазна полюбить, то будь уверена, тебя погубит его одержимость. При её словах в горном зале воцарилась тишина, как будто всех только что постиг тяжелейший удар судьбы. Если у тебя есть хоть капля разума, ты сейчас повернёшься и уйдёшь. Мэра наконец отпустила руку Теллы, после чего величественно удалилась сквозь море игроков, сопровождаемая аплодисментами и радостными возгласами. Тело продолжало ощущать на коже прикосновение руки богини судьбы, а в ушах до сих пор звучал её голос. Любовь и бессмертие несовместимы. Когда нас влечёт к людям, мы чувствуем одержимость, помешательство, жажду обладания.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 Единственная слабость бессмертного в любви. Чтобы убить упавшую звезду, нужно заставить его влюбиться. Однако он определённые из тех, кто с большей готовностью пойдёт на убийство, чем поддастся любви. Острая боль пронзила тело под грудиной, прямо в сердце, но корни её уходили куда глубже. Не такое она представляла себе слабость бессмертных, зато отлично поняла, почему легенда не хотел ей говорить. Он не любил её и никогда не полюбит, поскольку не захочет рисковать потерей вечной жизни. "Видако, у тебя такой, будто тебе снова больно", протянул Джэкс. Тело Риска обернулось, Ай-ой, сердце бешено забилось при звуке его голоса. Этим вечером принц сердец был одет как распутный владелец бойцовского ринга. На нём был тёмно-бордовый сюртук с поднятым воротником и оторванными рукавами, из-под которого виднелась чёрно-белая рубашка, небрежно оставленная расстёгнутой. На шее болтался незавязанный платок, А черные бриджи были лишь наполовину заправлены в изрядно поношенные сапоги. Он был полной противоположностью легенды. Тот всегда выглядел так, будто ему по силам выйти невредимым даже из апокалипсиса, а Джекс, словно только что подрался, вечно растрепанный, ни сколько не заботящийся о собственной внешности. И всё же благодаря своей бессмертной сущности он оставался почти болезненно привлекательным. Пришла проверить, смогу ли я снова заставить тебя чувствовать себя лучше? Он вонзил зубы в уголок рта, и на коже выступила сверкающая капля золотисто-красной крови. Буду рад снова помочь тебе. Желудок Теллы камнем ухнул вниз. Щеки залил жаркий румянец. Ничего подобного во у меня и в мыслях не было. Уверена? Судя по виду, тебе явно чего-то хочется. Он рассмеялся и, высовнув язык, слезнула кровь с уголка рта. Все еще посмеиваясь, он неторопливо направился к ближайшему столу с рулеткой. Подожди, Тело бросилась за ним. Мне нужно с тобой поговорить. Предпочитаю сыграть. Он схватился за ручку в центре уже вращающегося черно-красного колеса и еще раз круто нул его, заставляя ускорить свой бег. Стоящие вокруг стали люди недовольно заворчали. Сделай ставку, а потом мы поговорим. Что ж, ладно. Тэла вытащила горсть монет. Нет, нет, любовь моя. Ставки в этой игре совсем иные. Он сверкнул своими серебристо-голубыми глазами насмешливо и дерзко. Промелькнуло в них ещё какое-то чувство, но тело не сумело его уловить. Мы можем сделать всё немного интереснее. Каким образом? Двумя бледными пальцами Джекс потянул себя за нижнюю губу. Если шарик остановится на чёрном поле, мы поговорим, как ты и хочешь. И я отвечу на вопросы, с которыми ты сюда пришла. Но если выпадет красное, ты должна будешь впустить меня в свои сны. Ни за что. Тогда и говорить больше не о чем. Он отвернулся. Подожди. Телла поспешно положила руку ему на плечо, и Джек медленно развернулся, улыбаясь, как будто Те уже выиграл много больше, чем просто право проникнуть в её сны. "Я ещё не сказала да", возразила Телла. "Если соглашусь, ты должен пообещать, что не станешь препятствовать кому-либо ещё являться мне во снь. А что такое? Он наклонился ближе, окутывая её свежим ароматом яблок. Кто-то жаловался? Я жалуюсь. Это мои сны, и ты не имеешь права лишать кого-либо доступа к ним. Я действовал ради твоего же блага. Сладким голосом протянул Джекс. Сны могут показаться незначительными, но на самом деле выдают больше секретов, чем осознают люди. Так вот почему ты так жаждешь в них проникнуть. Он хищно усмехнулся, и Тело вспомнила, с какой интонацией госпожа удача произнесла слово одержимость. не имело значения, почему Джексу требовалось попасть в её сновидения. Сам факт, что он хотел войти в них и не впускал легенда, должен был её насторожить. Прошлой ночью Джекс казался безобидным, а Тела была слишком ошеломлена, чтобы беспокоиться о его поступках. Но не стоило забывать, насколько он опасен. Решай быстрее, подразнил он. Шансы могли оказаться намного хуже, да и я сам мог бы выдвинуть куда более жесткие требования. Рулетка продолжала вращаться, но маленький белый шарик уже начал замедляться. Тэла не сомневалась, что когда он остановится, Джекс либо просто уйдет, либо предложит ей ставку с еще более невыгодными условиями. Хорошо. сказала Телла. Я согласна. Шарик тут же остановился на чёрном поле. Телла не могла в это поверить. Я хочу у Внезапно шарик снова ожил и перепрыгнул на соседнее красное поле. Нет. Телла уставилась на рулетку, ожидая, что произойдут ещё какие-то изменения, но их, конечно же, не последовало. Ты жульничал. Ты видела, как я касался шарика? Джек Снивинна захлопал ресницами. Тело с трудом подавило желание ударить его. Я знаю, что ты каким-то образом заставил его передвинуться. Пальшон с столь высокой оценкой моих способностей. Но я не легенда и не показываю фокусов. Что нет, то нет. Он определённо не легенда. Легенда обманчив и играет нечестно, но никогда не мошенничает в открытую. Джекс взял руку Теллы и быстро прикоснулся к ней холодными губами, прежде чем снова отпустить и отойти от стола. Увидимся сегодня ночью, любовь моя. Мы ещё не закончили. Тела поспешила за ним, лавируя между пьяными игроками, пока не поймала его на лестнице, по которой он нёс её прошлой ночью. Ковер напомнила о том, какой беспомощной она тогда была. Почувствовав стеснение в груди, она споткнулась о ступеньку. Джек с резким обернулся. Почему ты так расстроена? Что такого я могу увидеть в твоих снах? Не перегибай палку. Тело прерывисто вздохнуло. Я пришла, потому что хочу знать, как убить упавшую звезду. Да он сам тебя убьёт. Причём гораздо быстрее, чем убил твою мать. Тело вдрогнуло. Хорошо, сказал Джекс. Я рад, что ты наконец осознала угрозу. Именно поэтому мне и нужно его прикончить. Ты не можешь решительно ответил Джекс. А если я сделаю это с помощью любви? В дистых глазах Джекса отразилось раздражение, и Телла могла поклясться, что на лестнице вдруг стало на порядок холоднее. Кто тебе это сказал? Значит, это правда? быстро сказала Телла. Любовь может сделать бессмертным человеком на достаточно долгий срок, Чтобы убить его. Правда то правда, но это не произойдёт. Джек снова начал подниматься по лестнице. Тогда открой мне другой способ, крикнула Тела ему в спину, следуя за ним по пятам. Она могла бы объявить, что не уйдёт, пока не получит ответа на свой вопрос, но подозревала, что подобная угроза не возымеет действия. Да и следовать за Дже็กсом, вероятно, тоже было плохой идеей. Поднимаясь по лестнице, она снова вспомнила слова госпожи удачи: если Джекс не убьет тебя, опасаясь соблазна полюбить, то будь уверена, тебя погубит его одержимость. В настоящий момент Джекс повернулся к ней спиной и совсем не казался одержимым ею. Однако по-прежнему оставался лучшим осведомителем. у которого можно было выяснить, как победить упавшую звезду. Тела знала, что он опасен, но решила, что получив нужные сведения, больше не станет с ним встречаться. В его кабинете витал слабый запах яблок и крови. Войдя вслед за Джексом, Тела кожей ощутила покалывание, при виде ковра с подпаленными Перед потёртым кожаным диваном на неё нахлынули воспоминания об их запретном поцелуе. Она быстро отвела взгляд со сосредотовшись на столе Джекса. Сверху лежала карта города, один уголок которой словно в насмешку был прижат колодой судьбы. Эта колода выглядела слегка выцветшей и потёртой по углам, и совсем не была похожа на волшебную колоду. её матери. Очередное напоминание о паломе и о том, скольком она пожертвовала, включая собственную жизнь, чтобы не допустить повторного воцарения на земле Мойр. Джек сплюхнулся в стоящее у стола кресло, явно раздражённый тем, что Телла последовала за ним внутрь. Упавшая звезда убил мою мать, не унималась та, прямо на моих глазах. Я не ожидаю от тебя поддержки, но знаю, что прошлой ночью ты почувствовал мою боль. Я видела, как ты плакал кровавыми слезами. Каждый, у кого есть колода судьбы, видел, как я плакал кровавыми слезами. Не превращай это в трагедию и не воспринимай как некий особый знак. Джекс взял свою колоду судьбы и начал тасовать карты изящными пальцами. так же не стоит считать, что я на твоей стороне. Его голос был таким недким, что она не сразу сообразила, таким образом, он соглашается помочь ей. В бессмертной библиотеке есть книга под названием Русика, продолжил Джэкс. Она способна поведать историю человека или моеры. Если у Гавриила есть фатальная слабость, о которой никто не знает, то книга может её раскрыть. Но я бы не назвал идею использовать русику хорошей. Чтобы получить доступ к главам о Гавреиле, тебе понадобится его кровь, достать которую сама понимаешь, непросто. Тут недолго и жизнью поплатиться. Если твоя решимость не угасла, Советтую попытать удачу на исчезнувшем рынке. Шансы найти там желаемое самые высокие. Джекс снял карты и перевернул половину колоды, открыв изображение исчезнувшего рынка. Многосветье шатров, торгующих экзотическими животными, товарами и яствами давно минувших дней. Возможно, у нас нет того, что вы хотите, зато есть то, что вам нужно. Исчезнувший рынок был одним из восьми судьбоносных мест. В колоде судьбы эта карта считалась благоприятной, но в то же время коварной. Она обещала получение того, в чём есть нужда. Но большинство людей сходилось во мнении, что потребности человека отнюдь не совпадают с его желаниями. Тела решила, что совершение покупки на исчезнувшем рынке с родни заключению сделки с одним из исполнителей легенда во время караваля едва ли там можно расплатиться монетами. Если и есть другой способ убить упавшую звезду. Узнать его ты сможешь только на исчезнувшем рынке. Подытожил Джекс. Тебе необходимо найти прилавок двух сестёр, которые покупают и продают секреты. В обмен на твои собственные они выдадут один из секретов Гавриила. Телла с сомнением уставилась на Джекса. Я видела упавшую звезду только издалека, но он не показался мне тем, кто станет разбазаривать свои тайны. Что верно, то верно. Однако, если кто и владеет каким-либо его секретом, так это те две сестрички. Рынок существует вне времени. Посетив его, ты узнаешь, что у них есть уникальные методы сбора сведений. Где мне его искать? Некоторые из окружающих город руин раньше были судьбоносными местами. Но чтобы получить доступ к их магии, их нужно призвать. Джекс указал на развалины к западу от района храмов. Найди выбитое на камне изображение песочных часов, капни на него одну каплю крови, и попадёшь на рынок. Однако будь осторожна, поскольку призывание и посещение судьбоносного места имеет свою цену. Исчезнувший рынок взимает временную дань с каждого, кто заходит внутрь. За каждый проведённый там час расплатишься днём жизни в нашем мире. Спасибо за предупреждение. Телла этого не знала и неимоверно удивилась, что Джекс так запросто всё ей рассказал, поскольку основным источником развлечений Моер Были игры с людьми. Собственно, всё сказанное им её поразило. Она пришла к нему главным образом, чтобы выразить протест против легенда и лишь отчасти надеялась на ответы, которые и вовсе могла не получить. Но они были ей представлены. Она узнала и слабость самого легенда, и место, где можно выяснить слабость упавшей звезды. Подозреваю, что теперь ты хочешь получить что-то взамен. Джекс медленно перевёл взгляд на рот Теллы, и её губ коснулся холодок, похожий на изысканную ласку. Я уже сказал тебе, что я здесь вовсе не для этого. Почему же тогда ты не ушёл? Его смех преследовал Телу даже тогда, когда она скрылась за дверью.